Аспирантура Мы поступаем в аспирантуру, шутка ли? Акселератом становится средний бал. Здесь не блестают в знаниях промежутками. Горизонтальный лифт с корабля на бал. Кто-то разводит панику прежде времени. Предпочитаю кофе и почерней, чтобы убить свое умиротворение и возвести обратно из пены дней. Что я вчера сдавала? Какая разница? То ли рекламу, то ли вообще Литвет. Истиня черным морем Френдлента лента дразнится. Я, зубы сжав, цыжу. Я сверхчеловек. Эпикурейства вашего мне не надобно. В левой руке Бахтин, в правой сборник ВАК. Мой пиар-менеджер тот, кого вам не задано. Смертные называют его филфак. Ну вот скажи, сдалась тебе кандидатская? Нужно гнать замуж, можно рожать детей. Можно соваться с мнениями дурацкими. Можно я откажусь от таких идей? Мысль моя, как бесконечный день чиста, если к мечте в ней путь проложить сквозной. Это моя возможность продлить студенчество. Жаль, что не мой студенческий проездной. В серый гранит науки не Это канон композиции кольцевой. Верю, что мы поступим. Поступим правильно. И отличим изнанку от лицевой. Ты с головой уйдешь в свою математику, я в филологию деревом прорасту. Да сохранит тебя институтской магией от равнодушных лиц и простых простуд. Схожесть идет с синхронными аватарками, краснодипломнику краснодипломник рознь. Только не здесь, где шифры наклеят марками на лист с вопросом, что уже не вопрос. Каждый из нас пройдет на бюджет наместникам, князем аудиторий. Царем горы. Я поклянусь СПБГУшным вестником, Что разольется музыка во дворы.